Глава 5: Ночь и день. Через полтора часа, когда стемнело, по тому же обрывистому склону спустили вниз раненых. Было ясно, что танки и самоходки здесь уже не пройдут. От узкой дороги осталась тропа, по которой с трудом спускали носилки. Внизу Чистякова ждал заместитель командира полка Григорий Фомин. Пожали друг другу руки, сели за танком перекурить и обсудить обстановку. Спасибо, что на мины в атаку не погнали, — сказал капитан. Остатки людей бы угробили и ничего бы не добились. Пантелеев настоял на передышке, — ответил Григорий Фомин. В штабе разрывались. Вперед! Только вперед! Но Пантелеев уперся, и командир танковой бригады его поддержал. Самое главное, и в других местах большого успеха не добились, а потери большие. Вы хоть высоту оседлали. Постой, Григорий. перебил его Чистяков. «Я команду дам, чтобы снаряды вручную наверх тащили. Другого выхода нет». Тяжелые ящики втаскивали подвое, замирая, когда взлетали осветительные ракеты. Немцы время от времени начинали минометный обстрел, стучали пулеметные очереди. «Эти три танка я у тебя забираю», — сказал Фомин. «Им здесь все равно не подняться». «Забирай. Только десантников мне оставь. Людей не хватает». Обсудили план действий. Чистякову предстояло на рассвете ударить по немецким укреплениям и полностью занять высоту. Тогда остальные танковые роты и самоходки при поддержке пехоты сумеют тоже продвинуться вперед. «Этот хом как прыщ на хреновом месте!» Погасил папиросный окурок Фомин. Пытались прорваться правее, в двух километрах отсюда. Сверху «Тигры» и 88-миллиметровка из «Дота» ударили. Плюс гаубицы, 105-ки и противотанковые пушки. Потеряли самоходку и четыре танка. Десантникам головы поднять не давали. Убитых и раненых около сотни человек. Поставили напрямую наводку гаубичную батарею из артполка, чтобы атаку поддержать. Через полчаса всего одно орудие осталось. «В общем, пока вы окончательно высотой не овладеете, толку на нашем участке не будет». «Она не баба, чтобы ею овладеть», — огрызнулся Чистяков. «Три танка и самоходка Родиона Астахова сгорели. Ночью головешки вытаскивать будем. Остались четыре машины. Еще две ремонтируем. Плюс минное поле. Если вы не поддержите нас как следует, добьют всю мою группу. Фрицы тоже не спят, готовятся». Поддержим, за это не волнуйся. Там две мои самоходки вместе с Ребухиным воюют. Виктор Ерофеев и Толя Корсак. Они хоть живые, живые, воюют неплохо. Ну дай бог, устал своих ребят хранить. Немцы почуяли движение, запустили несколько осветительных ракет, а следом посыпались мины. Кто-то вскрикнул, по склону покатился снаряд. Неизвестно, чем бы все кончилось, но Фамин связался по рации со штабом бригады. «Товарищ полковник, мы боеприпасы Чистякову подвезли. Фрицы поднять наверх их мешают. Помогите огоньком!» Там ситуацию поняли и открыли ответный огонь наши минометы. Вскоре перестрелка закончилась, и Фамин дал приказ командиру танкового взвода запускать двигатели. «Ну что, до завтра, Александр!» «До завтра!» Если ночью фрицы какую-нибудь гадость не устроят. Часа в два ночи свяжемся по рации. Сообщишь, как разминирование идет. Уточним начало атаки. Здесь, на вершине, в общем-то, не слишком высокого холма, продолжал дуть холодный и влажный апрельский ветер. Саперы ползком разминировали полосу шириной метров пятьдесят. Чтобы дать возможность им работать, по договоренности с Фоминым на правом фланге наступления ревели танковые моторы и вели огонь минометы. Раза три за ночь из укрытий дали несколько залпов тяжелые самоходки. Майор, комендант района не сомневался, что на рассвете, а может и в темноте, его атакуют недобитые танки и самоходные установки, прорвавшиеся на высоту. Он был также уверен, что русские активно разминируют какой-то участок для будущей атаки. Это подтвердила и разведка, но определить, где работают саперы, было сложно. Чистяков сформировал три саперные группы. Одну, основную, и две, отвлекающие. Пленные немецкие саперы начертили более-менее достоверную картину минного поля, хотя знали далеко не все. Хотите жить? Вспоминайте. Поставил жесткое условие капитан. И два сапера, подавленные, уверенные, что русские будут их пытать, выдали всю информацию. Но без карты информация могла помочь только отчасти. Саперы старшины Авдеева работали вслепую. Комендант укрепрайона сосредоточил на полосе будущей атаки огонь минометов. Непрерывно взлетали ракеты. Пулеметчики ловили любые движения и стреляли. Несомненно, русские саперы несли потери. Однако такая активность дала вскоре обратный результат. На его участок обрушили ответный огонь тяжелые 120 миллиметровые минометы. Русские решили не мелочиться, и десятки мин весом 16 кг, каждая окутали позиции густым дымом. Прямые попадания разворотили противотанковую пушку, блиндаж, где находились более десятка солдат. Эти увесистые чушки, набирая высоту, падали вниз, как бомбы, с таким же воем и свистом. Капитан, заместитель коменданта, едва не угодил под взрыв. Его отбросило метра на три, а когда он поднял голову, то увидел впереди воронку и отползающего пулеметчика с оторванными ногами. Саперы тоже несли потери, но упорно пробивались сквозь хитросплетение противопехотных и танковых мин. Порой раздавался взрыв. Срабатывала невидимая в темноте ловушка, и все знали, что сапер погиб. Мины взрывались возле головы, в руках и убивали чаще всего на повал. У молодого сапера не выдержали нервы, когда на глазах оторвало по самые плечи обе руки его товарищу. Он пополз прочь, не думая ни о чем, лишь бы уйти от этого ужаса, Его остановил старшина Авдеев, командир саперного взвода. «Не разминируем до утра, нас здесь всех на рассвете добьют!» «А ну, возвращайся!» Ствол Нагана смотрел в лицо восемнадцатилетнему мальчишке-саперу, и тот отчетливо понимал, что старшина сейчас выстрелит. «Не могу я! Взорвемся мы на этих минах!» «Тогда пойдем вместе!» «Не вздумай улизнуть!» Старшина спрятал наган и пополз вместе с сапером. Тридцать четверку повреждённую взрывом фауст патрона, удалось восстановить. К рассвету кое-как склепали и натянули гусеницу на самоходку Воробьева. Колесо закрепили, но, оглядев ходовую часть, Чистяков только покачал головой. «Далеко этот зверобой не уйдет. Главное, действует орудие, а передвигаться придется осторожно». Четыре танка, две самоходки и около сотни десантников. Не так уж и мало. Если ударить дружно, результат будет. Обходя машины, Чистяков повторял одно и то же. «Ребята, выход только один. Либо мы их, либо они нас. Бежать некуда. Позади склон? Да, враг!» «Все мы понимаем», — сказал командир десантной роты Олег Пухов. «Боеприпасов маловато». Всего по диску на автомат. Гранат тоже в обрез. Одна надежда, что у фрицев разживемся. Снарядов было тоже не густо, особенно к самоходок. Их продолжали подтаскивать снизу измотанные подъемами с тяжелым грузом бойцы из взвода боепитания. Перед рассветом старшина и два его помощника принесли термосы с кашей, хлеб, махорку и бачок с разбавленным спиртом. Самоходчики, как и танкисты, перед боем не пили – Слишком быстрая реакция требовалась в предстоящей атаке. Десантники не отказывались и опрокидывали по 150, загрызая спирт сухарем или занюхивая рукавом бушлата. Пшеную кашу со свининой не трогали. Срабатывало старое солдатское правило – идти в бой с пустым желудком. Поймаешь пулю в набитое брюхо – верная смерть. Перекусывали только некоторые танкисты и самоходчики – К ним присоединился Никита Зосимов, который слишком наголодался в лагерях. Старшина выудил из термоса еще кусок мяса и доложил в котелок бойца, чью невеселую судьбу все уже знали. «Ешь, Никита, пока не остыло. Такой каши, небось, давно не едал. Четвертушку свиной туши в котел заложили». «Давно», — соглашался бывший военнопленный, не отрываясь от котелка. «Кажется, никогда не наемся». «Чем фрицы-то вас кормили?» Спросил один из бойцов. Свеклой, брюквой, картошкой, мороженой. А на дорожных работах суп из свиных голов варили. Там без еды камни до да землю не поворочаешь. Кто обессилел, считай кранты. Старался, значит, поддел его другой боец. Никита внимательно посмотрел на него. Он уже чувствовал себя уверенно и мог ответить как следует. Может, ты и герой, но не дай бог пройти, что я прошел. У нас в лагере под Винницей виселица никогда не пустовало. Виноват или нет, а кого-нибудь каждое утро из сарая выдергивали и в петлю совали. У эсэсовцев шутка такая была. Чтобы веселее работали. «Не обращай Никиты на дурака внимания», — сказал сидевший на броне самоходки Василий Манихин. «Он на войне без году неделя, а язык распускает, как бывалый». Но Зосимову после выпитой водки и в ожидании атаки не давали покоя воспоминания. «Щебенку трамбуем, песок таскаем, а между нами полицаи расхаживают». В 43-м многих немцев на фронт отправили, потери большие. Заменили украинскими полицаями и пожилыми немцами из резерва. Ну и как они? Старики особенно не придирались, а полицаи-западники изо всех сил выслуживались. Один с наганом в руке все время ходил. А в барабане один патрон. Подкрадется к какому-нибудь доходяге со спины. Ствол к уху приставит и курком щелк. У человека от страха дыхание перехватывает. Иной раз штаны мокрые делается, А он ржет. Вот вам москали, русская рулетка. Поначалу в холостую щелкал. А потом одному до второму голову насквозь прострелил. Патроны у наганов сильные. На вылет пули бьют, только мозги вылетают. Мы его как огня боялись. «И чем все кончилось?» Спросил Вася Манихин. Немцы-охранники у него наган забрали. Хватит, мол, дурить. Рабочей силы так не хватает. «Гляди-ка!» Еще уговаривали суку. «Он что, там главный был?» Так они его сами побаивались. Донесет «Да наверх... что охранники пленным сочувствуют и дисциплину не держат, могут в окопы отправить. А это верная смерть. Наши уже крепко наступали. Рассвет еще не начался, но на востоке тускнели звезды и вырисовывалась светлая полоска. Разговоры приумолкли, все ждали сигнала к атаке. Однако первая атаковала штурмовая группа из 30 человек, которая с помощью саперов пошла через минное поле на правом фланге. Ее целью было поднять шум в тылу укрепрайона, отвлечь на себя внимание, а при возможности уничтожить часть огневых точек. Подполковник Фомин, как мог, помогал Чистякову. Трое разведчиков сумели бесшумно снять ножами передовой пост и осторожно продвигались вглубь. При свете ракет заметили пулеметный расчет. Окружив его, также быстро расправились с двумя пулеметчиками и развернули скорострельный МГ-42 в сторону немецких позиций. Группа была хорошо подготовлена, состояла из опытных бойцов, однако на войне многое решает случайность. Третий номер пулеметного расчета, посланный на кухню за горячим кофе, возвращаясь, услыхал шум. Это был семнадцатилетний доброволец из Гитлер-Югенда. Он боялся ночи, предстоящего боя, но в то же время хотел отличиться, чтобы его признали настоящим солдатом. Примером для него служил бесстрашный диверсант Отто Скорцени, творивший сказочные подвиги. Парня трясло от страха. Он поставил на землю термос кофе и приготовил автомат, с которым никогда не расставался. Палец плясал на спусковом крючке. Расстояние до окопа составляло шагов 15. Поначалу солдат не мог понять, что происходит. Возможно, его комрады просто греются, толкая друг друга. Он растерянно замер, не зная, что делать дальше. В какой-то момент парень хотел окликнуть старшего расчета, но решил подождать. В эту минуту на бруствер выбрался разведчик. Немец сразу понял, что это русский солдат. Его выдавал мас -халат и чужой автомат с круглым диском. Семнадцатилетний доброволец нажал на спуск, одновременно крича во весь голос «Тревога! Русские!». Магазин автомата МП-40 опустел за считанные секунды. Руки неопытного солдата тряслись, но дело свое он сделал. Две пули угодили в разведчика, остальные разлетелись куда попало. Немец пытался перезарядить автомат, но не мог нашарить запасной магазин. Когда он, наконец, выдернул его из-под сумка, перед глазами вдруг мелькнула стремительная тень. Невольно вырвавшийся крик оборвался. Разведчик вытер нож шинель солдата и снял с плеча свой автомат. Внезапность нападения была утеряна. Предстоял бой. Теперь нельзя было терять ни минуты. Три десятка разведчиков и саперов быстро охватывали передний край вражеских позиций. Старший лейтенант, командир разведвзвода стрелкового полка, хорошо подготовил штурмовую группу. В ходе внезапного ночного нападения он хотел также отомстить засевшим на холме немцам за своих товарищей, которые атаковали голые высоты и погибли на склонах. За два года в разведке он привык действовать в темноте. «Самойлов, блиндаж!» – показал взводное направление своему помощнику, старшему сержанту. Сам он с группой саперов и разведчиков бежал к доту и артиллерийским позициям. Из блиндажа выбегали солдаты. Они спали одетые. с автоматами и карабинами в руках. Первые пять-шесть немцев были срезаны очередями в упор, остальные отступили внутрь и закрыли за собой массивную обитую железом дверь. Они действовали без паники. Майор-комендант Укрепрайона тоже готовил своих людей на совесть. Просчитав подобную ситуацию, унтер-офицер, старший в блиндаже, распоряжался быстро и толково. Из окошка под потолком полетели небольшие, похожие на гусиное яйцо, гранаты М-39. Удобные для броска из укрытия. Они взрывались перед блиндажом одна за другой. Добивали раненых комрадов, но и срезали двоих саперов, намеревавшихся вынести зарядом взрывчатки дверь. Старший сержант Самойлов успел со своими разведчиками отскочить за изгиб траншеи. Осколок пробил ему щеку, он с трудом мог отдавать команды. «Противотанковыми!» Он закашлялся, сплюнул кровь. Противотанковая граната взорвалась, не долетев до двери, но смяла ее. В образовавшуюся щель расторопный разведчик успел бросить две лимонки и едва увернулся от автоматной очереди. Из блиндажа выскакивали уцелевшие солдаты. С другой стороны отделение Самойлова зажали пришедшие на выручку саперы и расстреливали разведчиков сверху вниз. Это был ближний бой, когда красноармейцы и солдаты вермахта стреляли друг друга в упор. Добраться до массивного «Дота», где пряталось 88 миллиметровое орудие, не удалось. Одну из своих главных огневых точек немцы охраняли хорошо. Ударил крупнокалиберный пулемет, открыл огонь из автоматов гарнизон «Дота». Понимая, что «Дот» взорвать не удастся, Старший лейтенант сумел со своей группой прорваться к батарее противотанковых пушек. Но и здесь обстановка оказалась сложная. Возле 75 миллиметровых «Гадюк» находились дежурные артиллеристы. Кроме того, уже подбегала остальная часть расчетов. Как и в Красной Армии, артиллеристы немецких противотанковых батарей привыкли действовать слаженно и быстро, как это требовалось при отражении танковых атак. Русских танков пока не наблюдалось – Расчеты вели беглый огонь по разведчикам и саперам. Люди падали один за другим. Старший лейтенант, понимая, что медлить нельзя, приказал огнеметчику. «Начинай представление! До канониров метров семьдесят не достану! Ближе нас не подпустят! Врешем отсюда!» Сержант-огнеметчик со своим ранцевым огнеметом, бьющим на сорок метров, знал, что старший лейтенант не дает команды впустую. «Значит, так надо!» Это действительно напоминало жуткое представление. Шипящая струя пламени зажгла прошлогоднюю сухую траву. Тысячеградусная жидкость кипела, осветив все вокруг багровым зловещим светом. Емкость бака составляла 8 литров. Сержант выпускал огненную струю расчетливыми вспышками, поворачивая ствол по дуге. Огонь хоть и не достал канониры, но сыграл свою роль. Это было оружие, рассчитанное не только на уничтожение вражеских целей, но и на психику людей. Клубящееся пламя заставило немецких артиллеристов попятиться. Они ожидали новых ударов, сжигающих людей заживо. Воспользовавшись короткой заминкой, два отделения бросились на батарею с флангов. Они сумели взорвать одну из пушек и повредить вторую. К третьей бежал сапер с зарядом взрывчатки. Он поднял его над головой, готовясь швырнуть. Уже догорал Бигфорда в шнур, подбираясь к брускам тротила. Автоматная очередь перебила саперу колено. Он упал рядом с плотно увязанными брусками. Такие попадания бездвиживают человека. Он способен лишь крутиться на месте, отталкиваясь ладонями от земли. Четыре килограмма взрывчатки должны были взорваться через несколько секунд. Пожилой сапер понял, что суетиться уже ни к чему. Он обречен. Немец, стрелявший в него, снова поднял автомат. При свете горящей огнесмеси увидел слезу на щеке русского солдата, нажал на спуск и торопливо опустился в окоп. Взрыв разметал тело сапера и оглушил немца. Он проглядел старшего лейтенанта, который все же попытался взорвать еще одну пушку. Русский бросил две лимонки, они не вывели из строя орудия, но осколки наполовину выбили расчет. Понимая, что остатки его взвода больше ничего сделать не смогут, старший лейтенант дал команду на отход. Не более десятка бойцов из тридцати с боем вырывались из кольца, остальные были убиты или тяжело ранены. Их пытались преследовать, но штурмовой взвод отбивался отчаянно. Немцы несли потери и залегли. Из траншеи вел огонь с танковый пулемет МГ-42. Старший лейтенант вставил в пас последний магазин и короткими очередями пытался погасить вспышки скорострельного пулемета, не дающего подняться бойцам. Поединок закончился не в его пользу. Две пули пробили плечо. Еще одна. Полоснула по шее. Он понял, что встать уже не сумеет. Старший лейтенант слишком многое потерял на этой войне. Отца, двух братьев, большинство друзей. Он принимал смерть без особой жалости к себе. Мать умерла прошлой осенью, и плакать о нем будет некому. Человек шесть разведчиков и саперов, пригнувшись, бежали вниз к своим Они сделали, что смогли, и хотели спастись, имея на это право. Своего командира разведчики вынести не сумели. Слишком плотный огонь преследовал их. Все же они попытались сделать это, но угодили под пулеметную очередь. Лишь двое прорвались сквозь плотный огонь, скатились вниз по склону и добрались до своих. Командир разведвзвода не смог сорвать с пояса последнюю лимонку, но сумел выдернуть кольцо – В наступившей тишине взрыв ударил особенно звонко. «Покончили с ночными диверсантами», – спрашивал по телефону коменданту крепрайона. «Так точно», – ответил заместитель, – «но дрались они крепко». Но ну, ждите теперь настоящие атаки. Наверняка двинутся танки и русские зверобои». Опытный майор не ошибся. В незаметно наступившем рассвете двинулись вперед танки и самоходки группы Чистякова. С другой стороны ударили гаубицы, и тоже послышался гул моторов. Русские плотно обложили его укрепрайон. 17 апреля с рассветом бои на Зиеловских высотах возобновились с новой силой. Бронетанковая группа капитана Чистякова продвигалась по очищенной саперами полосе в минных заграждениях. Дорого досталась эта полоса саперному взводу во главе со старшиной Филиппом Авдеевым. Полтора десятка бойцов остались на минном поле. То в одном, то в другом месте лежало тело погибшего сапера, словно вехи, показывающие путь. Одни подорвались на минах. На их изорванные тела было жутко смотреть. Другие погибли от пулеметного огня, когда пули буквально стригли траву, не давая продвигаться вперед. Никита Зосимов шел со своим отделением впереди самоходки Чистякова. Немцы пока молчали, возможно, подпускали русских поближе. В рассветном тумане расплывались деревья и фигуры бойцов. Требовалось шагать строго по разминированной полосе, отмеченной по краям небольшими флажками. Никита обошел тело сапера не в силах оторвать глаз от останков. Видимо, тот вывинчивал взрыватель, а мина находилась перед ним. Что-то недосмотрел в темноте, и взрыв снес половину черепа. И оторвал кисти рук. Пятно застывшей крови покрывало траву. Со стороны немецких позиций открыли огонь два пулемета. Вперед, перебежками! командовал сержант, исполнявший обязанности командира взвода. Трассеры нанеслись из полутьмы. Зосимо всем телом ощущал их смертельный прерывистый свист, когда они проносились мимо. Целились именно в него. 32-летнего молодого мужика, выжившего в лагерях и набиравшегося сил после тех страшных лет. А ведь Никиту ждет вся его большая семья. И несколько дней назад он, наконец, получил от них первое письмо, первую весточку за три с половиной года. Танки и тяжелые самоходки пока молчали. Они ждали, когда появятся цели. Атаку поддерживали лишь несколько ручных пулеметов. Впереди споткнулся и упал десантник. Никита нагнулся, чтобы помочь. Успел разглядеть разодранный на боку бушлаты клочья окровавленной ваты. Зосимова толкнул в спину сержант. «Вперед! Не задерживайся! Ему санитары помогут!» А через минуту ударили сразу три немецких пушки – и следом звонко захлопали танковые орудия. Светящая с жаром бронебойная болванка, рассекая воздух, своим пронеслась в метрах в пяти от Зосимова. Пучок сжатого воздуха толкнул его. Показалось, что он даже ощутил жар раскаленного металла. Спасаясь от пулеметных трасс, десантники ложились на землю. Некоторые прятались в низинах. Деревья здесь почти не росли, а кусты оставались по-зимнему голыми и не могли служить защитой. Зосимов лежал у поднорья такого куста на пригорке. В нескольких шагах от него оборочился раненый в ноги десантник. Никита дал одну и вторую очередь наугад, приподнялся, хотел подползти к раненому. Пулеметная трасса пронеслась над головой, брызнули срезанные прутья. Немец повел трассу дальше и перехлестнул раненого. Тело дернулось, из шинели полетели клочки. «Господи, помоги! Господи, помоги!» — шептал Зосимов и нажимал на спуск. «Вперед!» — простуженно кричал взводный. «Все вперед!» Десантники поднимались и снова делали перебежки. Все понимали, что на голых буграх задерживаться нельзя. Пулеметы простреливают их вдоль и поперек. Тридцать четверка вела огонь на ходу из орудия и обоих пулеметов. Это прибавило решимости, и десантники сделали новый рывок. Сержант, командир взвода, снова оказавшийся рядом с Никитой, скалил зубы в усмешке. «Страшно! Бежим следом за танком! Не отставай!» Танк казался надежной защитой. К ним присоединились еще с полдесятка десантников. Бежали, не замечая выхлопов дыма. Самоходку Чистякова, которая шла следом, сильно встряхнула. Лязгающий удар снаряда сбил с ног Василия Манихина. Наводчика Колю Марфина... ударила о резиновый край прицела и рассекло бровь. На его место сел Александр. «75 миллиметров!» – выкрикнул Манихин. Гадюк бьет!» «А может, танк?» – простонал Марфин, зажимая ладонью лицо, по которому струйкой стекала кровь. Механик Савушкин вел машину зигзагами, опасно наползая гусеницами на край расчищенного саперами прохода. Он боялся следующего попадания снаряда, И нервничал. А тут еще минное поле с обеих сторон, до которого расстояние считанные метры. «Мишка, стой!» – скомандовал Чистяков. «Стой, тебе говорят!» Он не видел цели. Тряска мешала ему. И вообще следовало оглядеться. В шагах в сорока стоял танк с развороченной гусеницей и срезанным подкрылком. Башенное орудие посылало снаряд за снарядом, а механик рывками уводил машину с линии огня. Саня Чистяков увидел главную цель — серую коробку «Дота», откуда торчал ствол орудия. Это была не 75 пятка, а что-то более серьезное. Наверное, противотанковое орудие «8-8». «Стреляй, командир!» — громко и пронзительно кричал Миша Савушкин. «Он сейчас нас уделает!» Голос сорвался, и обычно хладнокровный механик хрипел что-то невнятное. Его можно было понять. В рассветном тумане они сблизились метров на триста с орудием 88 мм, упрятанным в железобетонную коробку, которая пробьет их самоходку насквозь. Но от напряжения или страха старшина Савушкин не понимал, что они находятся вне зоны обстрела этого шестиметрового орудия. Узкая амбразура смотрела на равнину и дорогу перед оврагом. Внутри дота имелось какое-то пространство, чтобы развернуть орудие и обстреливать подходы с фланга. Однако в горячке старшина загнал самоходку едва ли не на тыльную сторону холма. Повезло, что не наткнулись на мины. Зато это мощное орудие дотянулось до подбитой 34-ки, посылающей в него снаряд за снарядом. Дот окутался облаком серой цементной пыли от попаданий танковых фугасов, но пробить бетонную стену Они не могли. Немецкое орудие с длинным набалдашником дульного тормоза поймало на самом краю разворота упрямый русский танк. До башни не дотянулось, но врезало болванку в нижнюю часть корпуса между люком механика-водителя и гусеницей. Удар был сильный. Сорвало скрепление и перекосило массивный передний люк, порвало гусеницу и смяло два колеса. Гореть там было нечему. Машина весом 32 тонны завалилась на правый бок. Все это отчетливо видели Миша Савушкин и радист Леньков. Чистякову некогда было глядеть по сторонам. Он подводил прицел гаубицы пушки к амбразуре. Выстрел! Фугасный снаряд ударил в лобовую часть дота под острым углом и взорвался в воздухе, отрикошетив от стены. Манихин лихорадочно перезаряжал орудие, а лейтенант Воробьев на своей самоходке намеревался подойти ближе и врезать по амбразуре точнее. «Леньков!» — кричал радисту капитан, не отрываясь от прицела. «Пусть Воробьев остается на месте и не лезет вперед!» Услышав, как чавкнув, закрылся хорошо смазанный казенник, снова нажал на спуск. На этот раз Чистяков стрелял в боковую стену «Дота», которая наверняка была менее толстой. Снаряды били по ней тоже под острым углом, но сыграло свою роль небольшое расстояние. Третий или четвертый по счету фугас врезался в раскрошенную щербину и рванул с полной силой, пробив сквозную дыру. Не такое большое было это отверстие, но взрывная волна, град осколков и кусков бетона ударил внутрь. Смели половину расчета, свернули часть механизмов наводки. Самоходка лейтенанта Воробьева, вовремя остановившись, тоже стреляла, и очередным снарядом наводчик пробил еще одну дыру. Полуразбитый дот наполнился дымом. И из задних дверей выскочили двое уцелевших артиллеристов. Они сумели сделать шаг другой, упали и поползли прочь. Десантники посылали в их сторону торопливые автоматные очереди. Внутри дота что-то горело, и в любую минуту могли сдетонировать снаряды. «Автомат! Где автомат?» – выкрикивал лейтенант Воробьев. «Я их сейчас пришибу! Они Серегу убили!» Наводчик старше других по возрасту и самый опытный сержант в экипаже понял, что напряжение двухдневного боя, гибель экипажа Астахова, смерть их заряжающего Сергея Косых надломили молодого командира. «Давай снаряд!» – заорал он на Воробьева, который временно взял на себя обязанности заряжающего. «Не видишь! Гадюка впереди!» Противотанковую 75 миллиметровую пушку-гадюку разбили сразу из нескольких орудий. Три танка, две самоходки и пополненный за ночь десант продвигались вперед. Перевалив очередной подъем, Чистяков увидел впереди позицию гаубичного дивизиона. Восемь орудий с массивным дульными тормозами вели огонь по какой-то цели. Заметив приближающиеся танки и самоходки, все восемь расчетов стали торопливо разворачивать стволы в сторону русских машин. Эти сильные и довольно скорострельные гаубицы в советских справочниках почему-то упорно относили к классу легкой артиллерии. Однако фугасный снаряд «Сто пятки» Весил 15 килограммов и был опасен для любой бронетехники. Особенно, когда расстояние было не слишком большое. Сейчас оно не превышало 700 метров. а Расчеты разворачивали двухтонные орудия с завидной быстротой. Коля Марфин, которого успели перевязать и поставили вторым заряжающим, облизнул пересохшие губы. Восемь гаубиц сразу. Сейчас дадут. — прошептал он. — Вот это салют получится из восьми стволов. Батарея Петра Тырсина, самоходки Виктора Ерофеева, Анатолия Корсака и полтора десятка танков набирали скорость, охватывая немецкий укрепрайон с правого фланга. Полчаса назад закончилась ночная вылазка разведвзвода. Сейчас в глубине немецких позиций слышались орудийные выстрелы и взрывы. Наступала группа Чистякова. Как было условлено, танки и веробоя разделились тоже на две группы. Рота 34-ок под командой комбата Рябухина двигалась в направлении высоты вдоль низины, расчищенной ночью от мин. Механики сбавляли скорость, опасаясь оставшихся мин. Слегка при отстав за ними шла батарея Тырсина, состоящая из четырех машин. Одну самоходку потеряли вчера. Снаряд пробил лобовую броню. Два человека из экипажа погибли, а трое других получили сильные ожоги. Самоходки Ерофеева, Корсака и три танка резко свернули вправо, делая крюк. Сверху ударил залп. Пока вела огонь батарея «Гаубит-105», но скоро ударит из дота тяжелое противотанковое орудие и 75 миллиметровые гадюки. «Тигр» удалось уничтожить вчера. Но на высоте хватало стволов и без него. Самой опасной точкой оставался ДОТ, который так и не удалось разрушить. Для этого требовалось подойти ближе, но немцы не давали этого сделать. Помешало минное поле и плотный артиллерийский огонь. Сегодня атаку поддерживала батарея тяжелых 120 миллиметровых минометов и трехдюймовые пушки ЗИС-3. Мины взрывались вокруг «Дота», одна угодила в верхнюю часть, но, кажется, вреда не причинила. Медленно открылась заслонка, и с расстояния 800 метров ударил первый выстрел. Самоходки послали несколько снарядов в ответ, однако попасть в амбразуру не смогли, а толстые стены «Дота» держали удары. Очередной снаряд, выпущенный из «Дота», накрыл 34-ку. Разворачиваясь, она сползла в низину, и ей удалось уйти из-под огня. Спустя минуты подорвалась на мине другая тридцать четверка. Ее добили выстрелом из дота и сразу усилили огонь противотанковой пушки. В темноте саперы обезвредили не все мины. Этому танку не повезло. Взрыв не только порвал гусеницу, но и вынес два колеса. Лопнули тяги. кидать обездвиженную 34-ку с исправным орудием экипаж не имел права. Командир принял свое решение. Двое контуженных танкистов выбрались наружу и бежали к низине. Башенное орудие вело огонь и разбило одну из гадюк. Вторая с большой точностью всадила снаряд в полуоткрытый люк. Там сидел погибший механик. Он не ощутил удара, разрывающего его тело. — вскрикнул лейтенант, которому этот снаряд смял и перебил ногу. Он продолжал цепляться за рукоятки поворота орудия, но чувствовал, что теряет сознание. «Данила, уходи!» — прошептал он, однако заряжающий медлил. «Слышишь меня?» Губы теряющего сознания лейтенанта едва шевелились. «Спасайся! Чего зря погибать?» «Слышу. Сейчас». Потерянная минута не оставила заряжающему шанса выжить. Сдетонировал фугасный снаряд боеукладки. Вспыхнул порох сразу в нескольких гильзах. Младший сержант заряжающий горел вместе со своим командиром. Боли отчаяния вытолкнули его наружу. Он продолжал гореть, перевалившись через край люка. Обозленные экипажи других машин стреляли, посылая снаряд за снарядом и хотели продолжить атаку, но их остановила команда майора Рибухина, который понял, что танки не смогут прорваться к вершине. — Назад! Всем отходить! Нас прикроют самоходки! Три зверобоя посылали снизу вверх тяжелые фугасы. Четвертая самоходка получила удар в лобовую броню и скатывалась по склону. Командиры и наводчик были контужены. Механик-водитель не рискнул разворачиваться и подставлять под снаряды более уязвимую бортовую часть колеса и гусеницы. Павел Рогожкин пересел за прицел, он неплохо стрелял, и сумел вложить фугас в основание «Дота». Ответный выстрел, как огромным зубилом, ударил вскользь по броне, пропахав глубокую борозду. если бы 88-миллиметровая раскаленная болванка прошла на десяток сантиметров правее, она бы наверняка пробила рубку и разнесла все внутри. У заряжающего вывалился из рук снаряд, а от сильного толчка выключилось зажигание. Это страшно, когда в бою вдруг наступает такая тишина. Она пахнет смертью и лишает даже смелых людей самообладания. Рвался к люку молодой радист. Его отпихнул ногой механик. «Не мешай! Сиди на месте! Убьют ведь!» Над головой ахнуло орудие, которое зарядил сам Рогожкин. Самоходка Тырсина разбила противотанковую пушку. Поддерживая самоходку, вели беглый огонь 34-ки, И неожиданно зачихал, завелся двигатель. «Живем!» – кричал механик-водитель и, рискуя опрокинуться, торопился увести машину из-под огня. Атака сорвалась. Еще одну четверку догнал снаряд из «Дота». Ее сумели вытащить на буксире. На склоне горел танк с обугленным телом, заряжающего на башне. Первую машину, укрывшуюся в низине, добивали снаряды «Сто пяток». Когда загорелась и эта четверка, трое уцелевших танкистов – Пересидели обстрел под уступом и добрались до своих. — Почему прекратили атаку? — наседал на комбата Бухина представитель штаба, подполковник в круглых очках. — Вы преодолели две трети расстояния. Еще рывок! Контуженный комбат, сняв тонкошлем, тряс головой и что-то бормотал. Наводчик совал ему фляжку то ли с водой, то ли с водкой. — Хлебните, товарищ майор! В низине вдруг ахнул взрыв. Сдетонировали снаряды в тридцать четверке. «Вы меня слышите, Рибухин? Тряс за плечо комбата штабной подполковник. «Почему прекратили атаку?» «Чего тебя слушать?» Вдруг прорвало молодого комбата с тремя орденами и тремя нашивками за ранения. «Я половину батальона потерял всего за вечер и за утро. Наверху мины. Чего ты от меня хочешь?» «Угробить оставшиеся танки?» «Вы мне не тыкайте!» Взывился подполковник. «Заелся, Рибухин. Был приказ...» Медсестра, оттолкнув подполковника, усадила комбата на траву. «Антон, успокойся. Дай я посмотрю». «Нечего там смотреть!» Но медсестра, судя по всему, достаточно близкая к майору, быстро ощупывала коротко стриженную голову у Рябухина и гладила его круглые мальчишеские щеки. не обращая внимания на подполковника. «Ты все время лезешь вперед. Нельзя так. Тебя контузило. Надо немного полежать». «Хватит, Даша!» — пытался встать комбат. «Мне боевую задачу решать надо!» «Подожди, голову перевяжу, а броню, видать, приложился». Подполковник что-то бурча подошел к капитану Тырсину. Подполковник что-то бурча подошел к капитану Тырсину. Командир батареи понял, что штабист может настоять на повторной бесплодной атаке и торопился разъяснить сложившуюся тяжелую обстановку. «Мины наверху везде понатыканы», – козырнув доложил он. «У меня две самоходки повреждения получили. Вон, гляньте, как машину лейтенанта Рогожкина приласкало. Трое самоходчиков из строя вышли. Контузии получили. Экипажи неполные. Надо срочно замену искать». Неизвестно, какое решение я принял бы штабист, но к нему подошел командир батареи 76 миллиметровых пушек ЗИС-3 и, пользуясь моментом, сообщил. «Я отвел батарею в укрытие. Большие потери от минометного обстрела. Убитые тяжело ранены 16 человек. Осколками повреждены прицелы на двух орудиях. Боекомплект израсходован практически полностью. Ждем подвоз снарядов». Подполковник растерялся. Исходя из сложившейся обстановки... Продолжать атаку на этом участке было бессмысленно, но и отсиживаться командование им не даст. Если Жуков дал приказ наступать, то его невыполнение грозит чем угодно, вплоть до расстрела на месте. Подполковника инструктировали жестко. «Не церемониться, гнать всех вперед, не давать никому отсиживаться. Трусов можете расстреливать лично». Он так и не понял, насколько серьезно было это сказано. К смертной казни за трусость приговаривает суд, военный трибунал. А он всего лишь штабист. Пока подполковник раздумывал, что делать дальше, вышел на связь капитан Чистяков и доложил, что ведет наступление. «Молодец, Чистяков!» – сказал Фомин. «Наступает активно, а там и мы повторим атаку, только отдышимся немного. Что мне докладывать в штаб? Объяснять, что батареи тяжелых самоходок и танковая рота с моря погоды ждут? Бой!» «За высоту продолжается», – четко выговорил замкомандира полка. «Так и доложите. Зверобои и танки наносят удары. Несут потерю, но высоту мы возьмем». Через полчаса пришло короткое сообщение от командира самоходки Виктора Ерофеева. «Здесь есть возможность прорваться с тыла. Пришлите еще несколько машин. Вы найдете нас по следам гусениц».